Глава 36. Переезд на остров. Ниган Ханым медленно взбиралась по трапу на палубу класса люкс, крепко держась за поручни. Она всегда боялась крутых и узких корабельных лестниц. Более того, вообще с детства боялась пароходов. Но при этом с детства же ей хотелось иметь дом на островах. Трап закончился, и Ниган Ханым оказалась в просторном салоне. Осмотрелась и обрадовалась. Потолок высокий, на полу ковер. Чистый, просторный, новый пароход. Она даже запомнила его название — «Календер». Когда ей приходилось сталкиваться с такого рода новшествами, пусть маленькими, но приятными, она всегда радовалась. Не так уж у нас в стране все и плохо. А этот пароход, к тому же, отошел от пристани по расписанию. Полы чистые, не приходится ходить по окуркам, Обрывком билетов и прочему подозрительному мусору. Вот только народу слишком много. Ниган Ханым смотрела на рассаживающихся пассажиров и морщилась. Потом увидела имена Ханым, оккупировавшую несколько кресел. На них были разложены шляпки, сумки и коробки. Горничные специально отправились дома пораньше, чтобы заняла места. — Ах, Ханым Эфенди, я уж думала, вы не успеете, — сказала имена Ханым, снимая вещи с кресел. Сюда хотели сесть, но я не позволила. Диган Ханым расположилась в кресле. Рядом села Перихан. Между собой они уложили девочку. Нербин села напротив. К ней присоединился осман и сразу закурил. Внуки устроились рядом с Перихан. Присела в уголке именно Ханым. Ресика не было. Не было и Айше, отправленной в Швейцарию. Повар Нури остался на нижней палубе сторожить холодильник, который поставили рядом с канатами. Покупать новый холодильник для летнего дома не стали. На эту тему было много споров, но сейчас о неприятном вспоминать не хотелось. Хотелось думать о хорошем и наслаждаться морским путешествием. Они переезжали на Хибелиаду в летний дом, построенный за год до смерти Дживдетбея. Прошлым летом туда не поехали. Смерть главы семьи прервала сборы. На этот раз Неганханым, видимо, решив, что ранние сборы дурная примета, тянула до последнего. Это была одна из причин, по которым они выехали на остров только сейчас. в Первое воскресенье июля. Другой причиной были выпускные экзамены Айшея. Нужно было собрать ее в дорогу. Потом у Османа возникли какие-то срочные дела. Мешкали, мешкали, да и задержались до июля. Не забыли ли, чего вдруг забеспокоилась Ниган Ханым? Потом вспомнила что решила думать только о хорошем, и стала глядеть в окошко. Пароход медленно огибал мыс Сарай Бурнову. Вверху на холме виднелся дворец Тапкопы. На берегу на постаменте стоял, положив руку на пояс, бронзовый татюрк Смотрел на море. Говорили, что татюрк болен. Ниган Ханым прищурилась и с легкостью человека, привыкшего и бронить, и хвалить других, Вынесла про себя вердикт. Я одобряю все, что он сделал. Сейчас был лучший момент путешествия, а может и всего лета. Все шло замечательно. И -Ханым была очень довольна собой. Подумала мельком, что ей сейчас пятьдесят лет, и погрузилась в воспоминания. Из забытия ее вывел резкий крик торговца-разносчика. А ведь такие приятные были мысли. Вспоминались первые годы замужества. Однажды она намекнула Джив Дедбею, что хотела бы иметь собственный дом на острове. Джив Дедбей сказал, что действительно нельзя же всю жизнь довольствоваться съемными жилищами. В те годы они ездили на большой остров. Через некоторое время Джив Дедбей объявил, что приобрел участок на Хейбилиаде. Он знал, что жене хотелось бы остаться на привычном месте, так что сразу начал шутливо убеждать ее в своей правоте. На -э Ади живут армяне, на Бургазе — греки, на Большом — еврее. Стал быть, торговцу-турку остается только Хейбелиада. Потом прибавил, что есть мед Паша, Будучи большим другом турецких коммерсантов и военных, на Хейбелиаде располагалось военное училище. Тоже купил там дом. Выслушав все это, Ниганханым Ханым долго хмуриться не смогла, заулыбалась. Подумала она из тех людей, которые в случае необходимости умеют довольствоваться малым. Ей и сейчас так понравилась эта мысль, что она начала щуриться. Но тут снова, что было мочи, закричал разносчик. Это был седой человек, лет 60 в грязной одежде и с потертой сумкой в руке. Он расхваливал достоинство своего товара, размахивая одним из градусников, которыми была набита его сумка. Ниган Ханым узнала, что такой градусник, товар из Европы, Укрепленный на полированной дощечке может плавать подобно маленькому кораблику и измерять при этом температуру морской воды. Кроме того, его можно использовать при купании маленьких детей и больных. Пробираясь между рядами, разносчик приблизился к Ниганханым, и Тарас смотрел его поближе. Швы на поношенном пиджаке распоролись, на брюках масляные пятна. Когда же они научатся одеваться и говорить по-человечески? Когда научатся... Умываться и бриться каждое утро, — подумала Ниганханым, и снова с грустью вспомнила о том, что Ататюрк болен. Чтобы не давать разносчику повода подойти к ней, отвела глаза в сторону. Потом, однако, ей пришло в голову, что такой градусник — полезная вещь. Так оно всегда в Турции. В магазинах ничего не найдешь, а если хочешь купить что-нибудь полезное, или езжай в Европу, или торгуйся с этими разносчиками. Вот его как раз подозвал господин в Панаме. Оптимизм, охвативший Ниган Ханым при первом взгляде на чистый и ухоженный салон, испарился, и положение Турции снова представилось в черном цвете. Разносчик, воодушевленный тем, что нашел клиента, заорал еще громче, разве что не тыча своим градусникам прямо в глаза пассажирам. Потом среди пассажиров, большую часть которых составляли греки, армяне и евреи, началось движение, пароход подходил к Неладе. В салоне раньше было шумно, а теперь начался невыносимый гвалт. Собирающиеся сходить на берег матери, беспокоились как бы что ни забыть. Кричали дети, испугавшиеся, что потеряются в сутолке. Отцы пытались их успокоить. И все это они делали очень громко. В такие моменты Ниган Ханым думала, что презирает торговцев из национальных меньшинств в с их семьями. «Покойный Дедбей, говорила она себе, — «хоть и был торговцем и всю жизнь вел дела с был совсем другим человеком. Он родился в мусульманской семье, в доме, где во дворе пахло жимолостью. Он женился на дочери Паши. Ниган Ханым отвернулась от светящихся пассажиров и любовно посмотрела на сына и невестку. Они сидели бок о бок, словно послушные дети» о чем-то тихо переговаривались и посматривали на море. Ниган Ханым с удовольствием отметила, что они совсем не похожи на этих шумных людей. Еще раз сказала себе, какая хорошая у нее семья, и с благодарностью подумала о Джевдетбее. Но потом ей вспомнился резкий спор, произошедший между Османом и Нермин два дня назад. Кто-нибудь другой, возможно, назвал бы это не спором, а как-нибудь покрепче. Но Ниган Ханым просто не приходили в голову такие слова, когда она думала о своих близких. Спор завязался за ужином. При всех. Поводом стал холодильник, охраняемый сейчас Нури. Но была у спора, кажется, и какая-то другая подоплека, что очень встревожило Ниган Ханым. Нермин весь день занималась сборами, вытаскивала вещи из сундуков, заворачивала тарелки и кружки в старые газеты, так что ее раздражение можно было понять она стала говорить осману что нужно купить новый холодильник потому что таскать старый на острова и обратно просто неприлично осман напомнил ей что на Хейбелиаде они живут всего три месяца в году к тому же электричество там после восьми вечера отключают и заявил что если что нибудь и можно назвать в этой ситуации неприличным так это то что в такое напряженное время когда компания так нуждается в деньгах его жена может думать о подобных нелепых расходах по мнению османа Основной причиной неуместной настойчивости Нермин в этом вопросе было то, что она не знает, каким трудом достаются деньги. Услышав это, Нермин сказала те слова, что так встревожили Неганханым и заставили османа покраснеть до ушей. Если уж ему так нужны деньги для нужд компании, то пусть сокращает не семейные, а кое-какие свои личные, совсем неблаговидные расходы сказала она, и посмотрела сначала на мужа, а потом и на свекровь с таким гневным видом, будто собиралась пояснить, что имеет в виду под личными расходами. Однако она все-таки промолчала, и за столом воцарилась долгая тишина. Этот разговор, возможно, и не встревожил бы Ниган Ханым до такой степени, если бы вечером на верхнем этаже не горел допоздна свет, Не раздавались бы оттуда гневные крики, Нермин, вовсе не старавшийся умерить голос. Теперь, глядя на смирно сидящих рядышком сына и невестку, Ниган Ханым думала, что, наверное, у Османа была связь с другой женщиной, но он с ней уже расстался. И вообще лучше поразмыслить на эту неприятную тему как-нибудь потом. Сравнивать сына с спокойным Джевдетбеем не хотелось. Осман, словно тоже испугавшись такого сравнения, развернул газету и спрятался за ней. Пароход приближался к Бургазу. Человек в Панаме встал с места. Вопреки шутке Дедбея острова не отличались друг от друга так уж существенно по национальному составу населения. Но этот человек наверняка был греком. Ниган Ханым вспомнилась ее портниха, гречанка из Беоглу, приятная, улыбчивая, разговорчивая женщина. Однажды она проговорилась, что выезжает летом на Бургас только для того, чтобы найти хорошего мужа для своей некрасивой дочери. Тут Неганханым Ханым вспомнила о Байше, о том, с какими трудностями ее отправляли в Швейцарию, о ее весенних безрассудствах. «Мальчик со скрипкой», — пробормотала она про себя и снова ощутила страх. «Дуреха!» «Но думать о неприятном не хотелось». К тому же девочку отправили в Швейцарию. Сын Лейлы там тоже будет. Благовоспитанный, учтивый юноша. Возможно, он несколько толстоват, неповоротлив и не очень сообразителен. Но уж во всяком случае лучше какого-то учительского сынка со скрипочкой. Когда проплывали мимо маленького островка Кошик, началась качка. И как пробормотала молитву, из тех, которым когда-то научила ее мама, и подумала, что религия постепенно начинает занимать в ее жизни все большее место. Конечно, до таких странностей, как после смерти Джудет Бея, уже не доходило. Однако, подобно всем своим ровесникам, в каждом разговоре жалующимся на здоровье, она предпочитала теперь обходить молчанием некоторые предметы, над которыми раньше с легким сердцем смеялась. Теперь она уже не шутила над поваром и горничной, когда те соблюдали пост в Рамазан. Впрочем, здоровье-то ее было в полном порядке. Ниган Ханым была уверена, что будет жить еще долго. Она верила в это и тогда, когда, желая показать, что раз гнева, накричала «Ох, Джевдетбей, джев бей! скоро я уже к тебе приду, подожди немного, ох, скорее бы!» Она знала, что ее привязанность к религии всегда была свободна от фанатизма. Вот и сейчас она смотрела на показавшуюся вдалеке среди сосен крышу церковной школы на Хибелиаде И благодушно улыбалась. Вид чернобородого священника в огромной шапке, внушающего страх внукам и отвращение по с горничной, вызывал у нее только веселье. И иногда что-то вроде тоски по тем дням, когда они с мужем путешествовали по Европе. Проход медленно огибал Хейбелиаду. Скоро среди сосен должна была показаться крыша их дома. Внуки прильнули к стеклу. Фирхан взяла дочку на руки и встала. Ниган Ханым, как всегда, подумала, что у нее только один ребенок. И вспомнила о Рефике. Он тоже ведет себя как ребенок. Но с его капризом мириться невозможно. Недавно прислал очередное письмо, в котором снова сообщил, что задержится. «Это настоящая рана в моем сердце». Эту фразу Ниганханым часто говорила сама себе. Иногда она замечала, что отчасти винит в этой ране перехан. Младшая невестка не смогла удержать мужа дома. Когда пароход подошел к пристани, они поднялись с мест. Ниганханым снова подумала, не забыла ли чего-нибудь. Спускаясь по трапу, опять крепко держалась за поручни. Сказала внукам, чтобы были осторожнее, проверила на месте линури и мелкими Аккуратными шажочками двинулась по перекинутому с пристани деревянному мостику. Едва оказавшись на берегу, почуяла запах конского пота и навоза, вспомнила, как ездила на острова с Дедбеем, и на душе стало грустно. Сойдя с парохода, пассажиры устремились к ждущим неподалеку Фаэтонам. Осман уже успел взять Фаэтон, но на то, чтобы в него погрузиться, ушло немало времени. Джимиль захотел поехать рядом с Кучером, за что получил от бабушки выговор. И вот, наконец, тяжело нагруженный фаэтон медленно тронулся с места, покачиваясь, набрал скорость и покатил. Размеренный цокот подков напоминал Лиган Ханым времена детства и юности, когда поездки на острова были такими редкими и долгожданными, когда проезжали мимо рынка. Осман стал здороваться со знакомыми. С лавочниками, которые замечательно помнили семью Ишикчи, хотя не видели ее уже два года. И с пассажирами других фаэтонов. Здороваясь, он каждый раз подносил руку к шляпе, так ни разу и не приподняв ее над головой. И пояснял матерь, с кем именно поздоровался. На зрение Ниганханым не жаловалась, но все равно внимательно слушала. Мясник Фотий перенес лавку в другое место, Михримах Ханым семьей тоже недавно перебралась на остров. Вот идет с дочерью на рынок Зекерия Бей, занимающийся табачной торговлей. Напротив церкви строит новый дом. Семья торговца железом Саджитбей еще в Стамбуле. Адвокат Женат Бей пропалывает свой маленький садик. Ставни в доме из Паши раскрыты. В доме бежавшего в Европу от судебного преследования торговца Леона Теперь живут другие люди. «Как быстро бежит время!» — пробормотала вслух Ниган Ханым. Чтобы понять, услышали ее или нет, украдкой взглянула на сына и невестку. Похоже, не услышали, думали о своем. «Как быстро бежит время!» Снова подумала Ниган Ханым. И, глядя на телегу водовоза, запряженной ослами, стала размышлять о других семьях торговцев. На какое-то время ей показалось, что она ощущает с ними некое душевное родство. Однако потом она стала искать доказательства уникальности своей семьи. Перехан очень красиво, внуки здоровы, сын трудолюбивый. Но все это выглядело не очень убедительно, и настроение стало портиться. Поэтому он приближался к дому, Аниганханы Ганханы мучила неведомое ранее чувство. «Да», — думала она, — «моя семья — самая обычная семья, ничем не выделяющаяся среди других семей турецких торговцев». Потом ей пришло в голову утешиться воспоминаниями. Прошлое. Именно мысль о прошлом вселяли в нее. Гордость и любовь к жизни. Будущее было неопределенным и страшным. Где взять уверенность в том, что однажды неведомая ужасная волна не разнесет на куски их жизнь, не порушит компанию и семью? А время так быстро бежит. Ниганханым хотелось бы, чтобы оно текло не торопясь, чтобы перемены происходили медленно чтобы новое было великодушно к старому, чтобы все были довольны временем и жизнью и не приглядывались к другим с пристальным интересом. Поэтому остановился. Неганханым осторожно вышла. Одна из лошадей устало качнула головой и гневно заржала. Лето началось.